Полагаю, инспектор так и не поверил бедной крошке Мэдлин. Глава пятнадцатая. Леди Хелен увидела его, как только они выбрались с заполненной народом дорожки, выводившей со станции в город. Два часа в поезде она провела достаточно скверно, постоянно опасаясь, что Джиллиан вот-вот впадет в истерику. И в то же время пытаясь извлечь сержанта Хэверс из б е з д н ы о т ч а я н и я в которую эта женщина почему-то решила погрузиться. В итоге леди Хелен была вся на нервах, и при виде Линдли, машинально приглаживавшего свои светлые волосы, растрепанной воздушной волной от пронесшегося поезда, она испытала невероятное облегчение. Мимо инспектора суетясь и толкаясь спешила толпа. А он стоял себе, словно никого вокруг и не было. Вот он приподнял голову и улыбнулся Хелен, и х глаза встретились, и леди Хелен невольно замедлила шаг. Даже с такого расстояния она сразу разглядела произошедшую в нем перемену: темные круги под глазами, напряженный поворот головы, опущенные плечи, углубившиеся морщины у носа и губ. Все тот же Томи, да не совсем тот. И причина может быть лишь одна – Дебора. Он виделся с ней в к е л д й л е Леди Хелен прочла это по его лицу. б о г знает почему, хотя прошел уже год с тех пор, как он разорвал свою помолвку с Дебора, и они с Томи провели столько часов обсуждая это. Но сейчас Леди Хелен... Страшилась мысли о том, как Томи будет рассказывать ей о встрече с бывшей невестой. Нет, она не будет говорить с ним на эту тему. Трусость, конечно. Она готова была презирать себя за это. Но даже самой себе не хотела признаться, почему ей вдруг стало так важно, чтобы Томи не затевал разговор о встрече с Деборой. Томи словно прочел ее мысли. Впрочем, так оно всегда и бывало. Он выдавил из себя улыбку и двинулся им навстречу. Господи, это же просто замечательно увидеть наконец т е б я Томи! п р о в о р к о в а л а она. Я всю дорогу, если только не пыталась утешить себя каким-нибудь пирожком, тряслась при мысли, что ты застрянешь в к э л д е й л и и нам придется нанимать машину, имчаться по болотам, разыскивая тебя. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Не следовало мне пожирать черствые булочки, чтобы хоть как-то унять нервы. В поезде кормят совершенно отвратительно, правда же? И она покрепче обняла Джиллиан за талию. Хелен знала, что Линли не причинит девушке никакого вреда, но двенадцать часов непрерывного общения породило в ней чувство ответственности за Джиллиан. Ей не хотелось выпускать девушку из-под своей опеки. Джиллиан, это инспектор Линли, пробормотала она. Робкая улыбка коснулась губ Джиллиан, но она тут же опустила глаза.